Все быстро попрятались. Заяц и бобренок под ель, а ежик в свою норку под деревом. На полянке появился белый-белый, совсем белый козленок. Он сильно прихрамывал и всхлипывал. «Бе-бе-бедный я, бедненький, бедный, бе-бе-белый!» Козленок в темном лесу заблудился. Услышав жалобный голос козленка, из своих укрытий высунулись в заяц, бобренок и ежик. Ну, зверь с таким жалобным голосом, — подумали они, — наверное, не такой уж страшный. — Ты кто? — спросил его бобренок. — Первый раз вижу такого зверя, — удивился ежик. — А я знаю, — обрадовался заяц, — это домашний козленок. — Это правда? — спросил ежик козленка. Бе бедный козленок. А как же ты попал в этот дремучий лес? Я заблудился. Нихныч, пристыдил его бобренок, скажи нам, где твой дом, и мы тебя туда отведем. Если бы я знал, где мой дом, разве бы я тогда заблудился? А если ты заблудился, почему же тебя никто не ищет? возмутился заяц. — Потому что все, кроме Машеньки, думают, что меня уже давно волки съели. — Ну почему же тогда тебя Машенька не ищет? — Потому что она еще совсем маленькая, ее одну в лес ни за что не пустят. — А почему ты хромаешь? — теперь удивился Бобренок. — Меня волк за ногу укусил. — Только укусил? Продолжал задавать вопросы заяц. — Странно, почему же он тебя тогда не съел? — Не знаю. — Значит, был не голодный, — задумчиво покачал головой ежик. — Но тогда почему же этот волк все-таки укусил козленка? Зачем? Заяц с недоумением пожал плечами. — А большой волк или маленький? — продолжал выспрашивать ежик. Пока еще не совсем ясная тревога проникла в его маленькое сердечко. — Средний, — постарался припомнить козленок. — Вот такой! Вы даже не представляете! Да чего страшно одному в незнакомом темном лесу! — Почему же не представляем? — поднял уши заяц. — Очень даже представляем! — Я вижу ваши... Глаза, и не вижу в них ни капельки злости. Как я рад, что нашел вас, и я никогда, никогда вас не покину. — Тоже еще на нашу голову свалился, — проворчал Бобренок. — Что же с ним делать? — задумался ежик. — Извините меня за смелый вопрос, но, может быть, нам взять его с собой? — Куда он пойдет с нами, когда он так хромает? — засомневался Бобренок. А нам надо торопиться. Да может, еще и убегать не раз придется. Понимаешь, козленок, у нас дело чрезвычайной важности. Над нами нависла опасность. Тогда пусть он побудет немного здесь, — предложил заяц. А как только мы найдем того, кто потерял совесть, мы вернемся сюда за козленком. — Вот, ура! У меня есть прекрасная идея! — обрадовалась совесть. Пусть кто-нибудь из вас бросит козленка в беде, и я сразу найдусь. Во, молчала-молчала, и заговорила, обиделся заяц. Она называет вещи своими именами, признался Ёж. Ладно, козленок, пошли с нами, согласился бобренок. Только без нытья, понял? И мы будем не мы, если мы не найдем этого злодея. Почему же он злодей? если он ничего такого еще не сделал, — возразил ему рассудительный ежик. — Тем важнее его найти, чтобы скорее запихнуть в него его же совесть и спасти его от его же будущего злодейства, — добавил заяц. — Но я не хочу никуда запихиваться, мне нравится здесь с вами. — Я понимаю тебя и очень даже сочувствую, — но давайте называть вещи своими именами. Увы, у каждого из нас есть своя совесть. А пусть какая-нибудь из них немножко потеснится. Ну, возьмите меня, возьмите. Спасибо. Сразу же отказался Бобренок. Мне одной хватает. Из-за нее и так приходится каждый день от чего-нибудь отказываться. Я не хочу туда возвращаться. Там было темно и невесело. Я не хочу. Если ты не вернешься обратно, будет большая беда. Зло растечется по лесу и окутает его от корней до самых вершин. Если заяц совершит дурной поступок, про него скажут, что это бессовестный заяц. И они станут называть вещи своими именами. Увы. Такое несчастье может случиться с любым из нас, — Ежик вздохнул. — Но совесть бессовестной быть не может, понимаешь? — Ладно, только подыщите мне, пожалуйста, если можно, кого-нибудь посимпатичней. — В дорогу, друзья, — скомандовал Бобрёнок и посмотрел на ежика. И пусть самый храбрый из нас пойдет впереди. — Ты был бы прав, если бы надо было кого-нибудь победить. Но нам всего лишь надо найти того, кто не должен нас заметить, пока мы его не найдем. Поэтому впереди должен идти не самый храбрый, а самый пугливый. Если опасность наш враг, значит осторожность наш друг. Осторожнее всех бобренок, пусть он идет впереди. Бабренок был очень доволен, похвалу и зайца, и ежика, но все-таки проворчал. Всегда бобренок, бобренок. И возьми три листочка. Если почуешь опасность, поднимешь вот этот, осиновый, красный. Тогда всем замереть на месте. А желтый, кленовый, значит, опасность миновала, и можно приготовиться к движению. Но только тогда, когда идущий впереди подкинет, Вверх веточку вечно зеленой ели. Мы осторожно, не торопясь, пойдем друг за другом вперед. И ежик передал листочки и веточку-бобренку. Ну, вперед так вперед. И мы будем не мы, если не найдем... Извините за смелый вопрос, но кого мы будем искать? Он прав. Давайте называть вещи своими именами». Слонов и крокодилов в нашем лесу нет, так что они отпадают. А лось, помните лося, который прошлой зимой объел кору с двадцати семи деревьев, и целая роща завяла и засохла, воскликнул заяц. Бедные деревья, как они стонали, когда засыхали, сам себя заводил бобренок. Двадцать семь деревьев! Да надо не иметь ни стыда, ни совести! Он прав, — согласился ежик. — Пойдем к лосю. — Только будьте осторожны. Удар лосиного копыта может убить даже медведя.